Яна. Новикова затаила дыхание во все глаза, смотря на новенького и подругу. Почувствовала, как внутри все неприятно сжалось, стянулось в мертвый узел безысходности. В глазах потемнело, дышать стало тяжело. «Какая идиотка!» Яна дернулась, чувствуя, как горячие слезы потекли по щекам. А круглым, мягким. За такие обычно все норовили ущипнуть или потрогать. А девочка терпеть не могла, когда прикасались к лицу. Хоть она и не считала себя красавицей, но в словах матери присутствовал здравый смысл. Внешность не так важна, как кажется. Некоторым нужна душа. В голове не укладывалось, зачем Никита заступился за Яну, зачем поздравлял ее с днем рождения и дарил любимые цветы. Зачем так рвался что-то объяснить, если ему, как и всем, нужно было лишь внимание Нины. Новикова поджала губы, ловя взгляд новенького. В любой другой день она бы мигом сгорела от стыда и сбежала. Но не сегодня. Девочка даже не осознавала, что она стоит на открытой местности, откуда можно было запросто разглядеть ее красное опухшее лицо. Не задерживаясь больше напротив медпункта, Я надернулась и побежала обратно. Как вообще она могла подумать, как допустила мысль, что этот мальчик может быть другим? Не таким, как остальные? Она неслась, не глядя себе под ноги. Спотыкалась, но не падала. Больно билась пальцами ног о камни, но не останавливалась. Слезы мешали, текли сами по себе, не прекращаясь. Глаза болели, словно сотни мелких иголочек воткнули в самый зрачок, проворачиваясь по кругу. Яна часто заморгала, умудряясь протереть лицо кулаком на бегу. И только около домика девочек она смогла выдохнуть, оперевшись ладонями о колени. Так глупо, так бессмысленно и так ожидаемо. На что она рассчитывала, когда поправляла волосы перед выходом? Неужели не могла догадаться по тону Нины, что подруга не просто так бросалась обидными словами, не просто так смотрела на нее свысока, с каким-то раздражением. Я не было обидно и горько. Неужели даже Нина, лучшая подруга, предавала ее ради парня? Будь они старше, взрослее, это было бы оправдано, было бы понятнее. Но им всего по 13 лет. Они все еще дети, маленькие и глупые. Ведь Новикова понимала это, наблюдая за попытками мальчишек показать себя, на что они были способны. Девочка хотела верить, что взрослыми они бы так не поступили с ней. «Как же так?» – мыслями Яна возвращалась к подруге, к ее поступку. К новенькому вопросов было меньше, ведь он никого здесь не знал, только появился, и, естественно, мог легко попасть под чары красавицы Нины. Но зачем ей понадобился этот Никита? Из вредности? Из зависти? У ее ног валялись лучшие мальчишки этого лагеря. Тот же Костя, хоть и бегал за серым, хоть и помогал ему во всем, но был в свои почти четырнадцать высоким и симпатичным. В отличие от Тимура, который, не стесняясь своей квадратной челюсти, заглядывался и на Нину, и на Полину. И подруга могла выбрать любого. Даже серый. И Яна замерла, хмурясь. Он, возможно, единственный, кто не обращал внимания на Нину. Неужели был хулиганом до мозга костей и не интересовался девочками, предпочитая делать только гадости? Новикова мотнула головой, вздыхая. Из-за стресса мысли путались и разбегались в разные стороны. Сконцентрироваться на чем-то одном было сложно, да и не сильно хотелось. Поэтому Яна поспешила зайти в домик. На улице было еще светло но захотелось оказаться под одеялом. Ощущая себя невероятно грязной после увиденного и случившегося, Новикова поспешила в ванную комнату. В свое время мама вбила ей в голову полезную мысль. Девочка всегда должна быть чистой и свежей, без пятен на одежде и с причесанными волосами. Яна следовала этим простым правилам, оступаясь только на пункте с чистыми нарядами. И мама обязательно ругалась, хотя казалось, была рада, что стиральная машина постоянно находилась в работе. Но девочка не успела даже раздеться, когда за окном прозвучали до боли знакомые голоса мальчишек. «Один готов! Осталось разобраться с Жерухой!» Серый никогда не отказывал себе в удовольствии озвучить самые обидные слова. «Ты его чуть не задушил, Серж», — заметил Тимни громко, переступив порог домика. Яна как раз успела нырнуть в комнату и похолодела от ужаса, осознав, что Никита мог погибнуть от рук этих невоспитанных парней. Как только она услышала, что парни подрались и их увели в медпункт, то мигом побежала туда. Новенький, совсем хилый. «Ты шутишь, что ли? Он мне нос сломал!» Едва не взвизгнул Серый, мгновенно вспыхивая и злясь. «Утром мать его по лицу получил, а теперь вот...» Мальчишка осекся, осматривая комнату девочек. Тишина и порядок. Как и полагалось. Как будто никого и не было здесь. Тася точно сказала, что Новикова сюда пошла. Пробормотал он, всматриваясь в каждую кровать, словно Яна могла слиться с покрывалом. «Может, под кроватью?» — предположил Тимур, кивая в сторону постели Новиковой. Серый хмыкнул и неторопливо направился в указанном направлении. Яна мысленно поблагодарила свою смекалку и скорость, которая просыпалась в моменты ужаса и страха. Залезть под кровать и спрятаться в нишу, которую она случайно нашла – лучшая идея за всю ее жизнь. Она догадывалась, что Серый наверняка опустится на колени, чтобы внимательно осмотреть все свободное пространство под койками. «Никого!» — вынес вердикт мальчишка. Яна тихо выдохнула и стала ждать, когда шаги удалятся. Но неожиданно нахмурилась. Две пары ног охотно направились в сторону выхода. Третьего слышно не было. Новикова даже перестала дышать. Неужели Серый догадался, что есть какой-то тайник? Вряд ли, но девочка не хотела рисковать. Боясь пошевелиться, она вся сжалась, обнимая себя руками за колени и жмурясь. Жизнь была максимально несправедлива к Яне, которая хотела дружить, смеяться, расслабленно улыбаться миру и не думать о том, где и как лучше спрятаться, чтобы никто не нашел. Почему-то родители не предупреждали, что, возможно, однажды она станет изгоем. Рассказывая сказки про принцев и принцесс, которые спасали мир и побеждали злых колдунов, мама не упоминала, что у всех этих историй есть мрачный оригинал. Новикова как-то наткнулась на потрепанную книжку, где какой-то очень умный автор разбирал истоки сказок. Было интересно и страшно, но Яна тогда еще подумала, что лучше знать о жизни все и сразу, чем сталкиваться с такими неприятными сюрпризами потом. Третья пара ног удалилась. Скрипнула дверь. Яна не двигалась. Очередная уловка. Возможно, мальчишка остался в комнате, обманывая ее. Девочка едва не заскулила, лежать в нише было чертовски неудобно, но плюс был даже в этом. Она не успела переодеться. Выждав еще несколько долгих, томительных минут, Яна решила все же вылезти. В конце концов, если Серый захочет, то вернется в любой момент. Его бы точно ничего не остановило. Приподняв крышку ниши, девочка осторожно осмотрелась. Ног видно не было, и не похоже, чтобы кто-то забрался на кровать. Характерного скрипа Яна не слышала. Серый, конечно, мог бы как-то исхитриться и сделать все это бесшумно, но вряд ли бы стал. Однако Новикова все равно решила не спешить. Скрестив руки на полу, она опустила На них подбородок. Теперь из ниши торчала только голова. Чуть повернув ее в сторону, я на заметила, что под шкафом что-то есть. Что-то, чего до этого не было. Может быть, кто-то уронил или специально спрятал. Может быть, новенький утром. Девочка искренне не помнила, чтобы сама клала книгу в эту пыль. Поморщившись, она приподнялась и очень осторожно протянула руку, уцепившись пальцами за корешок. Потянув находку на себя, Яна уже через несколько секунд рассматривала очень странный фолиант, больше напоминающий ей что-то из фильмов ужасов. Но, к счастью, в реальном мире настоящее зло исходило только от живых людей. Выбравшись из ниши и выпрямившись, Новикова подняла книгу, начав листать ее. Первые страницы казались слишком древними для подделки. Странные изображения, какие-то изгибы и круги, выведенные чем-то огненные всполохи. Огонь. Пожар. Первая ассоциация. Книга. Про Пожар. Яна на одно мгновение похолодела. Книга. Огонь. Пожар. Никита. Было ли это все как-то связано между собой, или она придумала себе удобную историю, чтобы не ломать голову? Или это он положил сюда книгу, чтобы запудрить ей мозги? Возможно, стоило задать вопрос новенькому. Но Яна тут же себя отдернула, вспоминая увиденное через окно. Вряд ли мальчик был сейчас в состоянии отвечать. Да и рот у него, наверное, до сих пор занят. Яна резко дернулась в сторону, ударяясь больным коленом и, чувствуя, как утренняя рана дала о себе знать. Девочка хотела уже пойти в ванную и, наконец, привести себя в порядок осмотреть колено, а потом закончить день в объятиях подушки и одеяла пораньше, но очень не вовремя заметила еще что-то, торчащее из-под шкафа. Поспешно опустившись на больное колено, Яна поморщилась и вытащила большие свечи и какую-то статуэтку. Рассматривая все это, девочка отметила, что предметами явно пользовались и не раз. «Может быть, кто-то развлекается по ночам?» — мелькнула мысль в голове Новиковой. «Непонятно только, кто промышлял этим. Наверное, мальчишки, а может быть и вожатые». Я нахмыкнула, представив Василису Сергеевну, читающую странные слова на непонятном ей языке. Яна разложила предметы на постели и раскрыла книгу, продолжая изучать потрепанные временем страницы. Постепенно рисунки стали дополняться какими-то словами, а затем и описаниями. Возможно, фолиант составлялся веками. Девочка закусила губу то если я напугаю мальчиков и Нину?» Идея пришла внезапно. Посмотрев на ладонь пыльную от книги, девочка вздохнула. Забывшись, она потерла колено и тихо ойкнула. Пыль попала на рану, ногу пронзила резкая боль. Внутри словно все окуталось черным дымом. Девочка вздрогнула. Возможно, ей просто все это показалось. Спрятав найденное под подушку, Яна взяла из шкафа чистую одежду, надеясь, что это в последний раз на сегодня. Нужно было просить вожатую помочь со стиркой. В душе Новикова несколько минут стояла, глядя перед собой в одну точку. Боль в ноге только усилилась, не давая покоя. Нечто словно сжимало Яну изнутри, сминая органы и мешая нормально дышать. Девочка закашлялась, опираясь ладонью в стену. Сплюнув, она увидела капли крови, смешанные с пеплом, и едва не вскрикнула, но почти сразу сознание погрузилось в туман. Яна не помнила, как оделась, как поправила волосы, втянула живот и вышла из домика. Сколько времени прошло? Час? Меньше? Больше? Никита так и не пришел, хотя она точно знала, что он видел ее в окно. Видел, целуя Нину. Девочка замерла, оглядывая лагерь, который постепенно погружался в едва различимые сумерки. Нет, она не станет звать новенького. Пускай он и предал ее сам, того не зная. Новикова хотела напугать Серого и компанию, поэтому, прислушавшись, направилась в сторону пляжа. Мальчишки играли в мяч весело хохоча и перекрикивая друг друга. Серый стоял в стороне мелкими глотками, попивая холодную воду. «Привет!» – произнесла Яна. «Искал меня?» Мальчик оглянулся удивленно, смерив ее взглядом. Новикова улыбнулась ему, чувствуя внутри нарастающую смелость. Словно дым, пропитавший ее, взял вверх, не отпуская. Кашели слезы забылись. Существовала только идея фикс. «Сдалась ты мне!» — бросил в ответ мальчик, но взгляда от улыбки Яны не отвел. Чего тебе? Я подумала, что хватит нам воевать. Пора развлекаться. Новикова заметила, что и Тим с Костей отвлеклись от игры, подходя ближе. У нас тут сарай стоит пустой, никто туда не ходит. Давайте вызовем демона. Серый, делая глоток, едва не поперхнулся, но вовремя проглотил и уставился на девочку явно, не понимая, в чем дело. И где подвох? «Вызовем демона?» Переспросил он, словно не веря. «С тобой все хорошо, Новикова». Яна не обратила внимания на его тон, не заметила и встревоженного взгляда, приняв вопрос за очередную издевку. «Все отлично! Если не струсите, приходите! И Нину прихватите! В половине двенадцатого жду!» Не дожидаясь ответа, она все же отправилась на поиски вероломной подруги, которая так легко и спокойно предала ее ради новенького мальчика. Вдруг Серый и компания не станут звать Нину, решив, что свидетели им не нужны. Поднимаясь вверх по ступенькам, которые вели к домикам, Новикова подумала лишь о том, как бы поскорее совсем покончить. Ей хотелось увидеть этот страх в глазах парней, насладиться их ужасом. Наступив по дороге на одуванчики, Яна даже не взглянула на них. Ничего не шелохнулось внутри, а перед глазами вновь стал поцелуй Никиты и Нины. Вспомнив это, девочка вздрогнула. Колено вновь отозвалось болью, более сильной и резкой, чем раньше. Новикова поджала губы и двинулась в сторону сарая. Обойдя его, девочка, помедлив, зашла внутрь. Пусто, сыро, мрачно. Осторожно ступая по скрипучим половицам, она обвела взглядом заброшенное помещение. Ногу вновь прихватила, и пришлось прижать ладонь к бедру, впиваясь ногтями в кожу сквозь платье. Один неприятно согнулся пополам, ломаясь. Яна меланхолично посмотрела на свою руку. За все время, что она провела в лагере, у нее не было возможности сделать себе маникюр. Этим обычно занималась мама, они садились на кухне, и она заботливо приводила в порядок ногти дочери. Новикова вышла из сарая и направилась обратно к себе. Быстро забрала книгу, свечи и статуэтку. Завернула все в ночнушку и тихонько вышла на улицу, не став задерживаться в спальне. Вместо этого девочка выбрала укромное место подальше от домиков, устроившись прямо на холодной земле. Надо было лишь подождать, пока стемнеет. Прислонившись спиной к дереву, Новикова даже не заметила, как погрузилась в сон. Сон, который в одночасье забросил ее в самые глубокие недра сознания. Она очутилась посреди полыхающего лагеря в порванной, наполовину сгоревшей одежде, с растрепанными волосами и ожогами по всему телу. Девочка металась от домика к домику, искала знакомых, но все они были мертвы. И только один Никита лежал на земле без сознания, раскинув руки в разные стороны. Я набросилась к нему, попыталась пощупать пульс, но руки дрожали. Слезы потекли по щекам, капая прямо на лицо мальчика. Она не знала, что случилось, не понимала, не помнила. Тремор усилился. Она попыталась приложить ухо к груди Никиты, услышать пульс. Однако треск, завывание ветра, шум пожара — все это мешало. Ее взгляд устремился в сторону сарая. В проеме стояла фигура — высокая, зловещая, неподвижная. Яна хотела закричать, но порывом ветра в лицо принесло дым, который она резко вдохнула и закашлялась. На землю закапала кровь, боль пронзила грудную клетку, горло сжалось. Фигура не шевелилась и смотрела на нее, не отводя, черного, словно пропасть взгляда. Новикова вздрогнула и распахнула глаза. Наручные детские часы показали одиннадцать вечера. Странно, что никто не заметил ее отсутствие и не пошел искать. Хотя, разве странно? Внутри вновь образовался сгусток дыма, сжимая все и мешая дышать. Ноги онемели, однако Яна все же встала. Даже против своей воли. Ступни жгло огнем похлеще, чем во сне. Но девочка направилась в сторону сарая, двигаясь очень и очень медленно. Каждый шаг давался ей с болью, внутренними криками и слезами, но внешне Яна оставалась спокойной. Пламя, что проникло в нее, дым, что завладел ее сознанием, зло, что затуманило разум, все это вело ее к ветхой постройке. Со стороны домиков шли ребята — Серый, Тимур, Костя и Нина. Последняя выглядела недовольной и даже напуганной. В глазах страх и сомнение, но Яна приветливо улыбнулась всем, прижимая к груди сверток. «Заходите! Будет весело!»